Глава 5 Картридж Марио. Virtual бой и другие трехмерные развлечения. В начале 90-х эталонным примером коммерциализированных персонажей были Симпсоны. Особенно часто пиратели Барта, и его лицо смотрело с футболок, кружек, шляп и кукол. Создатель сериала Мэтт Грейнинг хранил у себя целую коллекцию таких товаров, а особое предпочтение — отдает самым дешевым и наглым подделкам. Герои мультфильмов стали настоящими королями брендирования, ведь на них не распространяются хотя бы базовые требования к уважению чести и достоинства актеров, музыкантов и спортсменов. Черепашки-ниндзя, прямо как Эда Энни из мюзикла «Оклахома», просто не в силах кому-либо отказать. Но даже самые популярные обитатели Спрингфилда не идут ни в какое сравнение с Марио и его друзьями. Ямаути хотел видеть лицо Марио постоянно и везде, где только возможно. Для этого он сделал контринтуитивный шаг. Запретил любые товары с образами Зельды и Линка. Если кто-нибудь хотел использовать персонажа Нинтендо для куклы или разместить на кружке, то он мог выбрать исключительно Марио. Везде, где могло присутствовать лицо Марио, оно присутствовало. Настольные игры, открытки в честь Дня Святого Валентина, пазлы, постельное белье, водяные пистолеты, канцелярия, игрушки. Хотите какую-нибудь приблуду на батарейках? Как насчет сигнализации на велосипед, радио, рации, калькулятора, часов или музыкальной зубной щетки с Марио? Настоящее творчество началось после того, как производители догадались брендировать самые доступные товары. Вот кто, например, вспомнил, что Марио по профессии водопроводчик и использовал это в дизайне брендированного ручного душа. Ручка душа выполнена в виде пластиковых фигурок Луиджи и сидящего у него на плечах Марио, который уже держит лейку. Защита от ожогов написана на упаковке крупными буквами. Идеально подходит для смывания шампуня Марио с помощью мочалки Марио, после того, как наиграешься игрушками для купания «Марио». Кстати, это все настоящие товары. После того, как вы помылись в душе с защитой от ожогов, вытереться можно полотенцем с «Марио», а потом надеть солнцезащитные очки, ремень, галстук, подтяжки, тапочки, кроссовки Nike, футболки, куртки, толстовки, свитшоты, нижнее белье с логотипом «Марио», костюм на «Хэллоуин» в виде «Марио». Проголодались? Перекусите фруктовыми снеками, лимонадом, энергетиками, леденцами, хлопьями, конфетами, шоколадным батончиком, брикетом мороженого или мороженым сэндвичем. Свои вещи можете таскать в папках, сумках, чемоданах, рюкзаках или футлярах для очков «Марио». Какие вещи? Ну как же, подставки. Подставки для яиц, диспенсеры для подставок, ручки, диспенсеры с конфетами «Пэтс», банки для печенья, формочки для печенья. Коврики, скретч-карты, плакаты, наклейки, штампы фотоаппараты с пленкой тип 110, светильники, значки, мячики для гольфа, шторы, компьютерные мышки, коврики для компьютерных мышек, сувениры, телефоны, радиотелефоны в автомобилях, музыкальные шкатулки, спальные мешки, временные татуировки, кошельки, телефонные карты, зонтики, мусорные баки, стереоскопы, View Masters, пальчиковые куклы, мечи, флеш-накопители, банки, поздравительные открытки книжки-раскраски, сборники рассказов, голограммы и календари. Для фанатов «Марио», которые еще не доросли до вождения, есть машинки и вертолеты на дистанционном управлении. Взрослым для автомобиля можно приобрести украшения в виде пушистых кубиков «Марио», сетку для лобового стекла, коврики, ароматизаторы для салона, топперы для антенн и чехлы для автомобильных сидений. Одних только брелоков с логотипом Марио существует почти 100 разных видов. Кто решил дать зеленый свет потолочному вентилятору Марио? В комплекте с цепочкой для потолочного вентилятора Марио. А кубик Рубика с изображением Марио? Динамики? Коробка для салфеток? Бинты? Чехол для компьютера? Дебетовая карта? Маркерная доска? Производители что, решили выпустить отдельную версию с Марио для всех товаров, которые только можно купить за деньги? Или даже придумать новые, например, украшения для ваших кроссовок под названием «Боубайта» в виде Марио и Луиджи, которые будут висеть на шнурках. Или вышивка крестиком «Супер Марио». Или кулон в виде Марио из чистого золота стоимостью 6999 долларов. Страховка обойдется еще в 11 тысяч. Инкрустированный бриллиантами красного, синего, белого и черного цветов. это же фирма занимается и кулонами в виде Барта Симпсона которого обкладывают желтыми бриллиантами. Как минимум, есть пример, когда под брендом «Марио» выпускались хм, наборы карт Ханафуда. В мире возникали все новые тренды на все новые коллекции. бини бэйбис фишки, ланчбоксы, фигурки, плюшевые кресла, коллекционные карточки, рождественские украшения, игрушки-антистресс, конструктор «Кейнекс», Dots японский вариант Light Bright и «Лего». Или «Бюгис» — клон «Лего» из Швеции. Но Марио поспевал за всеми. Вещи, которые даже не предназначены для коллекционирования, все равно нашли свое место в этой одержимости Марио. Например, неоновые таблички с надписью «Авторизованный ремонтный центр Nintendo", на которых Марио задорно держит плоскую отвертку, продаются по 400 долларов. По разумной цене можно приобрести и аркадные автоматы, держа в уме, что это компьютеры 25-летней давности размером с сейф. В какой-то момент Nintendo должна была сказать «нет» такому использованию Марио в маркетинге, ведь, по ее мнению, это противоречит ориентации персонажа на младшее поколение, потому что существуют и зажигалки с Марио, и даже слот машины, хотя в них используется игровая валюта. А говоря о нелицензионных и незаконных использованиях, можно вспомнить случай, когда финская полиция конфисковала марки ЛСД, на которых было нарисовано лицо Марио. В соседней стране, в университете Копенгагена, иногда подают коктейли на тему Марио. Супер Марио, который состоит из равных частей Гренадина, ликера Blue Balls и Текилы Сильвер, и One Up, Взбитые сливки, зеленая глазурь, молоко, водка и ликер Melon Balls. До ужаса похожий на бело-зеленый гриб. Многолетние показатели прибыльности убедили Nintendo, что лицензирование — это более чем хорошее начинание. Люди сами платят компании, чтобы прорекламировать «Марио». Для персонажа, которого не существует за пределами рекламы, больше всего значит лучше. Поэтому в 1990 году Nintendo решила сменить рекламщика и уйти от фирм МакКеннон Эриксон и Фуд Кон Энд Белдинг к настоящему гиганту агентству Лео Бёрнад. В одной из первых реклам Лео Бёрнад для Super Mario Bros. зрителям не показали никакого геймплея. Вместо этого были миллионы фанатов игры скандирующих имя Марио. Заканчивался ролик видом Земли со спутника, на котором все фанаты образовывают улыбающиеся лицо водопроводчика. Марио был не просто популярным персонажем или звездой одной неплохой игры. Он — идол, которым восхищались и перед которым преклонялись. Повсеместные изображения идола вносили в это свою лепту. Хасбро в течение многих лет работала над устройством, Под кодовым названием Slice Bread шлемом виртуальной реальности, который позволит полностью погрузиться в игровые миры. В 1995 году компания закрыла проект после всех вложений на сумму в 45 миллионов долларов. Nintendo надеялась, что ей повезет больше. Офис в Киото также начал разработку консоли на лице. Если идея сработает, то это откроет новые горизонты. Да, получится не так впечатляюще, как постоянно расширяющаяся сеть Nintendo, но то было видение не Аракавы или кого-нибудь еще, а самого Ямаути. Как результат, тесть каждые пару месяцев начинал старые разговоры о том, что скоро все будут играть в онлайне и торговать акциями со своих SNS, и тогда все пропало. По крайней мере, одно сколько-нибудь масштабное тестирование сети действительно проводилось. Пользователям SNES предлагалось принять участие в лотерее штата Миннесота. Мероприятие решили свернуть, потому что в азартные игры, скорее всего, стали бы играть дети, причем на деньги своих родителей. Переход в виртуальную реальность стал бы новым словом в производстве видеоигр для тех, кто эти видеоигры делает. По щелчку пальцев графика на Genesis, PlayStation, 3DO и всех прочих консолях чем-то вроде. Пластилиновые анимации. В видеоиграх, — писал Юкои в автобиографии, — всегда есть простой выход, если у вас нет никаких хороших идей, гонка мощностей. Nintendo собиралась достичь полного 3D, как в фильмах про монстров из 50-х. Уже в тот момент компания начала снижать цены на SNES, так что у Genesis не оставалось другого выбора, как последовать ее примеру. А если сработает ставка на полное 3D, то конкурентам точно будет не угнаться. Одним из факторов успеха Nintendo стал отказ от насилия в играх, которое хорошо продавалось более взрослой аудитории. Аудитории Sega. Но вызывало вопросы у родителей и конгрессменов. Sega пыталась обезопасить себя, разработав в 1993 году собственную рейтинговую систему в надежде, что ее примет и Nintendo. Nintendo не собиралась придумывать что-то свое. Вместо этого она начала использовать Entertainment Software Ratings Board, основанную на оценках буквах. В ней рейтинг M означает то, что в киноиндустрии обозначают рейтингом R. Sega и Фридио, которая тоже разработала свой вариант, попыталась предъявлять требования к игровой морали, но равные условия в единой системе положили конец этой несбыточной мечте. В то же самое время Nintendo нуждалась в новых тайтлах с рейтингом M или без него. Приходилось соответствовать недавней карикатуре в нью йорке в которой Санта-Клаус обедает с Марио и Луиджи. Nintendo всеми правдами и неправдами нужна была трехмерная игра. В 1993 году компания, благодаря двум британским геймдизайнерам дизайнерам получила очередной хит. Они разработали специальный чип «Марио» настоящие цифровые стероиды в оболочке картриджа для SNES. Миемото поработал с разработчиками над улучшением геймплейных аспектов их игры, и в итоге получилась история о говорящих животных пилотах, которая демонстрировала поистине выдающиеся технические решения. Они даже включили настоящий разговорный диалог, чтобы имитировать болтовню по внутренней связи между мохнатыми космическими асами. Так родилась Star Fox, новая франшиза Nintendo. Чип Марио, получивший маркетинговое название Super FX Chip, косвенно повлиял на Donkey Kong Country, первую игру в серии, сделанную не Miyamoto. Вместо него проектом занималась сторонняя компания Rare имевшая больший опыт в портировании аркадных хитов на NES и разработке сюрреалистичных классических игр вроде Battle Battletoads. Donkey Kong Country представляла собой веселый платформер с элементами экшена и сайт скроллера Она получилась гораздо ближе к Super Mario Bros., чем к Donkey Kong. Чтобы развязать себе руки, разработчики сначала представили публике яростного Donkey Kong из предыдущих частей а затем показали его уже состарившимся. Теперь это Кренкиконг, конг Сын Кренки, Донкиконг конг младший окончательно повзрослел и сам стал Донкиконгом. конгом Получилось очень запутанно. Даже хуже, чем в последующих играх, которые решили проигнорировать переписанную историю. Кренки-конг по канону был дедушкой, Донкиконг — младший сыном, а новый Донкиконг — внуком. Чего еще ожидать от людей, которые подарили миру Марио, Марио и пять реинкарнаций Зельды? Но больше всего игра, как и Star Fox, гордилась своей 3D-графикой. Причем ее удалось реализовать и без Super FX-чип, все ради экономии. Но как во времена, когда Pixar еще даже не выпустила историю игрушек, Можно было сделать полностью трехмерных персонажей в какой-то игре для SNES. Волшебную формулу подсказала Алладин, недавняя игра-платформер для Genesis, которая выделялась невероятно красивой картинкой. Игра выглядела буквально как мультфильм. Фактически она и была мультфильмом. За отрисовку спрайтов отвечали аниматоры Disney. Спрайты теперь умещали достаточно пикселей, чтобы изобразить любой стиль рисования, а не просто попиксельного персонажа в стиле Лего, как это приходилось делать раньше. Фактически, если компания, как и Рея, располагала для рендеринга оборудованием уровня Кремниевой долины, она могла заранее отрисовать персонажей на компьютере, покадрово сохранить их и добавить в игру в качестве спрайтов. В этом и заключался секрет Donkey Kong Country. Предрендерная графика. Она в целом выглядела намного лучше, чем большая часть корявого и убогого 3D, которая использовалась в посредственных стартовых играх для 32-битных консолей конкурентов. Зачем покупать консоль от Atari, Jaguar, плод неудачных попыток возглавить рынок, в комплекте с которым шел монструозный констроллер размером с кабельный ящик, Или Фредио за 700 долларов, если такую великолепную 3D-графику выдает обычная SNES. Тиражи Donkey Kong Country с, с полок, Игра стала самым желанным подарком на Рождество 1994 года, обогнав Sonic and Knuckles. Но у триумфа трехмерных игр была и обратная сторона. Теперь ничего другого от компании и не ждали. Консоль Mario, благодаря Star Fox и DKC, стала теперь консолью 3D. Чтобы теперь не выпустило Nintendo, это обязательно должно выйти в 3D, поддерживая новую тенденцию. Для аркадного файтинга Killer Instinct решение было очевидным. В разработке Ray использовала все ту же предрендерную графику но уже для напряженного файтинга, который объединял в себе глубину геймплея Street Fighter 2 и кровожадность Fatality из Mortal Kombat. При портировании игры на SNES пришлось отказаться от множества мелких фишек, а порт для Game Boy и вовсе лишился большинства из них. Но геймплей остался тем же. Stunt Race, FX и Vortex похвастаться тем же не могли, потому что низкая частота кадров убила весь предполагаемый реализм. Миэмото не мог позволить, чтобы это произошло с Марио. Над новой частью серии Mario FX он начал работать еще во времена Star Fox. Игра планировалась для SNES в полном 3D. Но ни графика, ни геймплей не успевали. Возможно, что и не успеют. Это нормально, это часть не Маваси. Но что действительно имело значение, так это облик Марио он ни в коем случае не должен навевать ассоциации с героями передачи «Money for Nothing». Грибное королевство должно оставаться дружелюбным местом для детей, а не набором грубых геометрических фигур. Миемото в каждой последующей части «Марио» пробовал новые игровые жанры. Вид от первого лица в Йошес Сафари, гонки в Супер Марио Карт, творчество в Марио Пейнт. И то, что 3D набрала популярность, еще не означало, что Mario FX — идеальная игра для релиза. Другими словами, Марио был ребенком Миямото. Разработчик защищал своего персонажа. Это его работа. По сути, защита Марио-ребенка или глава снова следующего проекта — Super Mario World 2 Yoshi's Island. История, с радостью отошедшая от последовательности предыдущих частей, Начиналось с того, что на Аиста, который летел с малышами Марио и Луиджи, нападает прислужник малыша Боузера. Малыш Марио приземляется на остров Йоши, и динозавру ничего не остается, кроме как посадить беззащитного героя — он носит красную шляпу, которая ему велика — на спину, и встать на его защиту. Такая затравка позволила Миямото поиграть с новыми формами геймплея, ши может собирать различные яйца, которые скачут за ним, пока их не используют. Он может ненадолго превращаться в разные автомобили, но при этом игроку приходится оставить малыша Марио. Сам ребенок может превращаться в Супер-малыша Марио и летать с симпатичным красным плащом на плечах. Миемото использовал чип Super FX для улучшения графики игры, но достаточно ограничено. Трехмерными стали некоторые злодеи, а чип помог повысить разрешение. Но отдел маркетинга Nintendo отклонил игру Миэмото. Это было сродни тому, чтобы поправить Папу Римского в толковании священного писания. Маркетологи компании посчитали геймплей отличным, но вот графика, по их мнению, немного не дотягивала. Может, стоит ее сделать чуть более похожей на Donkey Kong Country? Что-нибудь в том же духе? Никто не имеет права ставить малыша Марио в угол. Миямото, который ранее в несвойственной ему манере раскритиковал Donkey Kong Country за посредственный геймплей, теперь должен подстраивать свою игру под настроение публики? Этого он делать не собирался. Они хотят выдающуюся графику? Отлично, он им даст выдающуюся графику. Но в своем стиле. Именно поэтому «Йоша Island стала первой видеоигрой с рисовкой от руки, выполненной будто карандашом. Малыш Марио в ней выглядит как персонаж политической карикатуры про таможенные соглашения. Yoshi как набросок школьника. Горы и деревья на фоне выполнены в виде грубого скетча, без использования пиксельной графики и уж тем более мыльного сиджи На экране буквально... Ожил разворот комикса. Yoshua Silent с новым обликом и привычно филигранным геймплеем разошлась тиражом более 4 миллионов копий. Это не так впечатляет, как продажи Donkey Kong Country, которая продалась в два раза лучше, но все равно достойно. Рэй этим временем готовила месть доктору Миямота, как того прозвали в игровой индустрии. Работая над игрой Donkey Kong Land для Game Boy, которая по очевидным причинам не могла предложить игрокам такую же роскошную графику, как в Donkey Kong Country. Игра начиналась со вступительного слова Кренки Конга, который метафизически поздравлял Донки Конга с успехом его игры для SNES. Конечно, покуй сегодня в игру красивую картинку и современную музыку, и дети купят что угодно. Вот в наши дни, понимаешь ли, был только крошечный выбор цветов, но мы все равно умудрялись сделать отличные игры. Сейчас ты уже так не сможешь, Донки, мой мальчик. И не пытайся. Донки Конг решает доказать, что он уже достаточно взрослый и независимый, а его дедушка, ломающий четвертую стену, неправ. Поэтому Конг отправляется в приключение, которое представляет собой примерно ту же адвенчуру, Side что и в версии для SNES, но без CGI. Рэй позднее помирится с доктором Миямото, добавив в Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong's Quest – музей героев видеоигр, которым заведует Кренки. Там есть выставка в честь Марио, Линка и Йоши. В мусорной корзине неподалеку, под надписью «Неудачники», виднеются кроссовки Соника. Миямото, в свою очередь, отправит в офис Рэя Бонсай. Donkey Kong Land, несмотря на токсичное вступление, вышла веселой игрой. Довольно неплохо продалась, но не так хорошо, как Yoshi's Silent, и получила несколько продолжений. Nintendo не хотела выпускать 32-битные игры, которые бы представляли собой увеличенную в два раза 16-битную графику. Компания постоянно обсуждала свою грядущую систему Ультрасыкстифо, которая чисто арифметически будет лучше, чем что-либо с 32 битами. Битность увеличивается не в геометрической прогрессии, а по экспоненте, поэтому 2 в 64 степени гораздо больше, чем 2 в 32-й. Выход ультрасыкстифо планировался на 1995 год, но разработка затягивалась. Однако Nintendo все же нашла способ удивить мир, представив в 1995-м наследницу суперуспешный Game Boy 32-битную портативную систему с поддержкой полного 3D. Создателем Virtual Boy считается Гумпей Йокои, первоклассный инженер Nintendo. Но Йокои здесь выступил всего лишь грамотным покупателем. Стартап Reflections Technology устроил ему показ своей консоли гарнитуры под названием Red World. В ней использовались колеблющиеся зеркала, красные светодиодные огни и 32-битный процессор для отрисовки 3D-окружения внутри шлема а пилот. пилот. и почувствовал, что это по части Nintendo — новая технология, которая меняет саму суть видеоигр. Nintendo уже пыталась освоить 3D. В 1987 году она выпустила пару 3D-очков для Famicom Disk System. В них использовалась та же технология активного затвора и жидких кристаллов, что и в некоторых 3D-очках сегодня. Аддон для системы получил лишь пару игр, так что устройство для периферийного зрения оказалось на периферии и быстро забылось. 3D-очки для Master System от Sega ждала такая же незавидная участь. Йокой и его отдел потратили 4 года на доработку Red World, переименованную Virtual Boy. Но так они не смогли довести систему до ума. Например, Virtual Boy могла отображать только красные и черные цвета, потому что зеленые и голубые светодиоды, которые нужны для создания других цветов, стоили слишком дорого. В 1996 уже через год после запуска, они сильно подешевели. Консоль буквально пожирала заряд батареи, даже несмотря на то, что использовала исключительно красные, самые энергоэффективные кристаллы. Устройство получилось очень тяжелым, и его оказалось трудно носить. Проблему решили, добавив в подставку. Для переносного устройства как-то уже перебор. Но даже если забыть о нагрузке на шею, об отсутствии технологии отслеживания движений головы, то все равно от устройства появлялись головные боли. Такой эффект проявляется, или, по крайней мере, должен проявляться, от всех трехмерных фильмов с принудительной перспективой. По-японски это называется «шобо-шобо» — «мутные глаза». Глаза человека всю жизнь приучены работать сообща, отслеживать объекты и одновременно менять фокус на нем. При принудительном трехмерном изображении, проецируемом на плоскую поверхность вергенция отделяется от аккомодации. Зрителю нужна только вергенция, так как при попытке аккомодации все становится размытым. Это непривычно и контринтуитивно, как попытка дышать под водой. Часто организм рефлекторно отказывается это делать. Поэтому выяснилось, что слишком долгие игровые сеансы могут вызвать головные боли, и Йокои пришлось добавить в каждую игру обязательную функцию паузы, примерно каждые 20 минут. Конечный продукт получился похожим не на пару очков, а на коробку с инструментами. Пресса была безжалостна. В комплекте с устройством шла отличная игра «Марио Стеннис», главной фишкой которой стал мячик, который соперник посылает прямо в лицо Марио, игрока. Среди других игр стартовой линейки значились Red Alarm, авиационный шутер в стиле Star Fox, Galactic Pinball и Bomberman. Но игра про теннис за 180 долларов? Сделка, кажется, не самая выгодная. Вероятно, главным провалом Virtual Boy стала не красная картинка, не резь в глазах или сырость продукта, а скудный набор стартовых игр. Зачем покупать консоль, если на нее не выйдет ничего стоящего ни сейчас, ни в будущем? Ближе всего к званию хита подобралась игра Mario Clash, трактовка оригинальной Mario Bros. В ней Марио должен закидывать черепашки-панцири в красные водосточные трубы, чтобы не давать выползти всякой, тоже красной, канализационной нечисти. Трехмерная перспектива для тех, кто сумеет удержать съеденный обед — Поражало воображение. Но сама по себе игра получилась слишком простой. Как только игроки привыкали к Марио вдали и вблизи, они понимали, что перед ними игра из 1982 года, которая обошлась им совсем не в четвертак. Юкои не хотел выпускать Virtual Boy в 1995-м. Он предпочел бы подождать, пока не появится возможность сделать полноценную версию с цветным экраном. Но и с ним тестеры на ранних этапах жаловались, что цвета не создают иллюзию 3D, а заставляют все раздваиваться. Но Ямаути желал показать продукт как можно раньше, да еще и по адекватной цене, которая, тем не менее, должна обеспечить прибыль с каждого проданного экземпляра. Но хотеть чего-то и достичь этого, как он понял после Nintendo Network, далеко не всегда значит одно и то же. Virtual Boy не стала золотой рыбкой. Nintendo на собственном опыте испытала то, что так охотно наблюдала у других. Цены на устройство опускались все ниже и ниже. Сторонние разработчики расходились, как клевые ребята с тухлой вечеринки, а над Virtual Boy даже перестали потешаться, потому что действительно забыли о ее существовании. Как врач скорой помощи объявляет время смерти — Так и Nintendo приостановила разработку первоклассных игр для консоли Mario Kart, Virtual Cup и сайдскроллинговой адаптации Super Mario. Возможно, будь у Юкои год-другой, он смог бы, по крайней мере, выкатить цветную версию и одну-две достойные игры. Но консоль вышла на рынок слишком рано, и потому не прожила долго. Мало этого, белые воротнички из Киото начали сыпать соль на рану Юкои обвиняя его, а не себя, в создании дорогостоящего устройства, которое люди не захотели покупать. Юкои присоединился к изгнанникам у окна, Мадагивадзоку. Это характерный японский обычай, когда провинившегося сотрудника отсаживают как можно дальше от всей группы, к окну. В какой-то момент покаяние провинившегося Мадагивадзоку завершается. И ему разрешают вернуться на удобное место со всеми остальными. Йокои, возможно, любуясь видами из окна, принялся за работу над новой вариацией Game Boy, меньшего размера и с черно-белым экраном вместо зеленого. Она стала и более энергоэффективной. Но к выходу продукта, который уже принес Nintendo сотни миллионов, один из двух отцов Марио решил, что с него хватит. В любой другой стране Йокоэ бы уже давно переманили, уволили или предоставили самому себе. Но в японской культуре сотрудники очень привязаны к фирме и наоборот. Поэтому в Японии увольняться гораздо сложнее, чем где-либо еще. Ямаути постоянно хвастался тем, что Миямото никогда не уйдет, а значит, ему можно не платить достойную зарплату. Миямото, в свою очередь, отвечал, что остается в Nintendo ради денег но не тех, которые получает, а тех, которые ему позволяют тратить на разработку. Йокои ушел из Nintendo и основал собственную игровую компанию Коту. Одним из первых ее клиентов стала Nintendo, отношения с ней все-таки остались нормальными. Она наняла Йокои в качестве консультанта. Также он работал с Bandai, для которой разработал новую портативную консоль. В ней не было 3D, но хотя бы имелся цветной экран. Консоль назвали WonderSwan, и в Японии она приобрела культовый статус. Это стало последней разработкой «Юкои». E. 4 октября 1997 года он ехал на пассажирском сидении автомобиля и попал в небольшую аварию на трассе в префектуре Исикава, к северу от Токио. Инженер вышел из машины, чтобы оценить ущерб, И в этот момент его снесла другая машина. Гумпей Юкой умер от полученных травм через два часа в возрасте 56 лет. Но идеи Юкои по-прежнему живы. Наследие Nintendo и ее успех можно свести к четырем неловким словам ⁇ нестандартное использование проверенных технологий ⁇ Всеми своими победами... Она обязана человеческой изобретательности, а вовсе не мощному железу, по последнему слову, техники. Ученик Юкои Сигеру Миямота тяжело пережил смерть Гумпея. Теперь он стал величайшим гейм-дизайнером. Даже Virtual Boy, при всех своих провалах подарила миру контроллер с двумя крестовинами под большие пальцы, что теперь считается стандартом в индустрии. И в том же году, отдавая дань памяти Йокои, для Game Boy вышла первая игра из новой успешной серии «Марио». Game and Watch Gallery точно воспроизводила классические творения Йокои — Octopus, Manhole, Oil и другие, не считая того, что персонажами в них теперь стали герои Супер Марио. Серия продалась тиражом в несколько миллионов копий. Результаты достаточно нестандартного использования. И поскольку игры серии стали выходить еще в 1994 году, гумпы Юкои успел застать их, любимых персонажей, которым он помог появиться на свет, в играх, которые создал он, на консоли, которую сделал он.